Восьмая. ты внимание внимания-то не обращай на Нину!» — проговорил Пётр, когда жена скрылась за дверью. Они остались вдвоём. Анни всё ещё разговаривала с бабушкой, Руслан ушёл на улицу вслед за гостей, Настя ожидаемо рванула за другом сердце. «Это звягельские дела, ему ответ за них и держать» при этом услышанное острой болью пробило подреберье глупо как-то по идиотски неожиданно что если это правда и анне лесанин была любовницей олега ведь в поступке звягельского на самом деле не было логики в памяти погибшей подруги сердце версия притянутая за уши во всяком случае Прямо после слов Нины о любовнице, она именно такой и казалась несостоятельной. Не будучи любителем сплетен, тем паче о личном, Виссарионов все-таки не выдержал, спросил. «Ангелина, вдова Олега, вам знакома?» «Кто Гельку-то здесь не знает?» — усмехнулся Петр. «А она же местная!» «Нас помладше. Неудивительно, что ты не помнишь. Когда мы молодые были, она с оплюшкой по поселку бегала. Влюблена была в Звягельского, как кошка, считай, с тех пор. Все привыкли к этому, внимания не обращали. Носится и носится девчонка с уверенностью стать Звягельской. А она добилась своего. Только счастье ей... Это не принесло. С двумя ребятишками осталось. Еще и ходок, оказывается, был. Но это не самая большая проблема, махнул рукой Александр. Для нее огромная. Идея фикс у нее была в последнее время. Поймать Олега на горячем. Года полтора назад под окнами дома почти сутки просидела, когда он приезжал, потом бабки своей жаловалась, что упустила тот дрянь, которую он содержит. Мы с нинкой да и весь поселок, кто сторожилы, тогда смеялись над ней. колкая любовница в том доме. здесь каждая собака знает звягельских, Не успел бы привести кого, сразу стало бы всем известно. Он один всегда приезжал, поживет недельку-другую, и все. Не вспоминает по несколько месяцев, а то и год. А вот оно как вышло. Дом-то ни жене оставил. Там сложная история. Уверен, все не так, как ты думаешь. Я, Санек, об этом вообще не думаю. Мне б кредиты отдать. Улов хороший получить, сбыть его, за сезон заработать, малого выучить. Руслану вон помочь. Брат мой старший совсем спился. Помнишь, наверное, его по малолетке загребли? С тех пор пошел по кривой дорожке. Мы мальчонку пригрели, пока Мария, мать его, на заработки в Москву подалась. С тех пор он с нами. Хороший парень. Дельный. Дом ему надо справить, свадьбу сыграть. Не до Звягельских амурных дел мне, уж поверь. «Давай, что ли?» — Александр показал взглядом на пустующие рюмки. Снова помянули Олега, вспомнили, каким он был тогда, в шальной юности, когда любое море по колено, а если не море, то Ладожское озеро точно. «Ты там смотри, где вам лучше переночевать!» После пустякового разговора о какой-то безделице сказал Петр. «У нас домик для гостей есть. ни шик, блеск, красота, но прилично вполне. Родственники приезжают, не жалуются. Гостиница в поселке тоже имеется. Только я сомневаюсь, что сейчас места есть. Самый сезон». Или правда, что Нина покажет вам, что и как в Звягельских хоромах? Если Анни сама не знает, конечно. Хмельно усмехнулся он. «Не знает», — твердо ответил Виссарионов. «Он-то видел реакцию Анни на дом. Она совершенно точно была там в первый раз. Во всяком случае, в обновленной версии. никогда когда-то в детстве» когда Олег целовался с ее матерью под сосной. С Мартой целовался. Какая-то отъявленная дрянь лезла в голову. Пожалуй, стоило завязать на сегодня с алкоголем или выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Тем более Анне давно не было видно. Не могла же она добрых полчаса разговаривать с бабушкой. Застекленная дверь с веранды выходила на ухоженный небольшой газончик, гамак, натянутый между двумя кряжестыми деревьями, навес, рядом с которым стоял большой мангал. «Пойдем, хозяйство свое покажу», — предложил Петр. «А то когда еще увидимся-то? Я-то птица скромная, так и проживут здесь до самого конца. А ты у нас, орел, улетишь». Пойдем, хвастай, птица скромная. По-дружески усмехнулся Александр. Отвык он от подобного понебратского общения, и в то же время не покидало чувство, словно домой вернулся, на своей родной земле стоял, дышал полной грудью, на полную мощь дышал, и ничто не мешало, не свербело на подкорке неясное подспудное недовольство похожая на песчинку в ботинке, сшитом по индивидуальному заказу, которая всю жизнь сопровождала Виссарионова Александра Павловича. Он считал, что попросту зажирался, наелся удовольствий, как легальных, так и запретных, возможностей практически бескрайних, власти, порой неисчислимой, и, конечно, денег, которые все это и давали с избытком. Но вот он все еще был им, тридцатипятилетним успешным мужиком, все с теми же возможностями и историей за плечами, а дышалось уже по-другому, иначе. Петр обстоятельно рассказывал, показывал, хвастался хозяйством. Вот починочная мастерская для котиров. Он, естественно, снимает отдельный ангар в Эллинге, и мастер-трудяга на него работает. Но что, возможно, он сам делает. Прет домой и чинит. А вот столярная. Для Руслана завел. Уж очень пацан в детстве деревом увлекался, а потом сам кинулся Прямо душой отдыхаешь, когда мастеришь своими руками. Хоть перила для лестницы на веранде или навес, Красавец получился. Коптильню тоже показал. Не бог весть, какое оборудование, но все чисто, по уму, по-хозяйски. «Сейчас дегустировать будем. С пылу, с жару, как говорится», довольно произнес хозяин дома и мини-производство. «Насть», — обернулся он к будущей родственнице, которая в рабочей одежде лихо толкала решетку с рыбой. «Дай-ка нам самую жирную рыбешку!» «Горячего или холодного?» отозвалась Настя, сдув прядь волос, которая упорно торчала из-под одноразовой шапочки. «Тебе как?» посмотрел Петр на Александра. «Горячего давай!» Рыбу Александр не особенно хотел, но и обижать довольного Петра не желал. «Горячего!» повторил Петр. «Ты волосы-то прибери!» пробурчал он недовольно Насте. «Оно само, дядь Петь!» Бойко ответила девушка. «Само не само, а покупателям на твои космы в рыбе любоваться незачем. Приберись, поняла меня?» «Поняла». Настя кивнула и отдала форель строгому начальнику и будущему родственнику в одном лице, предварительно ловко завернув пергамент. «Молодые, бестолковые еще», — прокомментировала Петр сцену, когда возвращались на веранду за стол. «Руслан где?» — спросил он Нину, когда зашли в уютное помещение. Она в это время суетилась у стола, пристраивая пирог в его центр. «На пристань Анни повел. Вроде на экскурсию», — недовольно ответила та. «Это он зря» усмехнулся Петр. «Настя узнает, Патлы мигом ему вырвет. Ревнивая! Ужас!» Пояснил он Александру, которому в тот момент стало не до разборок в молодой чете. «Кто из них более ревнивый? Кому Патлы вырвет?» Волновало одно. «Какого черта Анне поперлась на пристань с Русланом?» «Что за блажь?» Какая надобность? В чем интерес? Пристань пристань. Человек, выросший на берегу второго по величине озера России после Байкала, должен был за жизнь видать их в несметном количестве, даже если этому человеку всего 19 лет. «Я пойду за Анне». Александр направился к двери. «Ты чего? Дело там молодое». «Нам-то чего?» — засмеялся Пётр. «Тихо ты!» — выразительно шепнула Нина, зыркая на мужа, округлив глаза. «Не лезь не в своё дело!» Когда за Александром закрывалась дверь, он отчётливо услышал Нинин голос. «Ты посмотри, какая красота! Будто привораживает мужиков!» «Звягельский, выходит, с ней шашни крутил!» Руслан подорвался по первому щелчку, пока Настя не видит. «Саша этот твой, переходящее красное знамя прям, а не девушка». «Молчи, дура ты, баба. Не потому что баба, а потому что дура», ответил громким шепотом Петр. «Умник нашелся». «Стояли сумерки, как это и бывает в Карелии, прозрачные» словно купол из голубоватого стекла опускались. Макушки сосен и лиственниц упирались в небо, нагибались под ветром. Шелестели деревья, а кустарники вдоль дороги, невысокие облепихи, шиповник, который считался инвазивным видом, но прижился давно и основательно в этом месте, стояли недвижимо. Постепенно порывы перешли на лиственные деревья, а потом и облепиха с шиповником зашелестели, прогибаясь и пригибаясь. Штормовое предупреждение на берегу Ладоги — не пустой звук в любом смысле этого выражения. «Анни!» Александр остановился, как вкопанный, глядя, как его подопечная шла рядом с Русланом, который что-то рассказывал, активно жестикулируя, и широко довольно улыбаясь. Нестерпимо захотелось стереть нахальную улыбку с морды этого сосунка, размазать сопли по лицу, закопать его тут же, не сходя с места, среди поставленных туристами неровных рядов сейдов. Примечание. Сейды здесь? Столбики из камней, которым приписывают свойство исполнять желания. Анне, куда ты пропала? Сдержал он рвущийся повышенный тон, когда парочка поравнялась с ним. Остановились напротив. Анне, нахмурившись, Руслан все так же довольно улыбаясь. Улыбается он урод. На утят ходили смотреть. Проблеяла та виновата, взглянув на Александра, будто на самом деле должна перед ним отчитываться. На кого? – переспросил он. Утят, горюбаных утяток с мамой уткой. Ей семь лет, пять или все-таки девятнадцать? Да у нас там семейство утиное поселилось. Каждый год прилетают. В этом тоже. Почти ручные. «Вообще ничего не боятся, как у себя дома. Еду выпрашивают постоянно», — ответил за спутницу Руслан. «Одно и то же семейство?» «Не знаю, что ответить. Вернее, опасаясь того, что рвалось с языка», — произнес Александр. «Откуда я знаю? Они же на одно лицо!» — пожал плечами Руслан. «Я это... Пойду, пожалуй». Ретировался он, посмотрев на Александра, у которого только искры из глаз не сыпались. Хорошо, что копытом не бил, как бык на Тореадора. «Пока!» — повернулся он к Анне. Хотел было что-то добавить, сдержался, снова покосившись на Александра. «До свидания!» — пропищал это в ответ, как мышонок в полуобмороке. «Ты почему пошла с незнакомым человеком на пристань?» Уставился Александр на Анне, когда Руслан отошел на приличное расстояние. «Ты не знаешь его. Кто он? Чем занимается? Зачем он потащил тебя на пристань, Веллинг? Какие у него были намерения?» «Его Руслан зовут. Вам это известно. Он родной племянник вашего друга». Капитан катера занимается тем, что катает туристов на Валаам, шхеры, на рыбалку. В общем, куда пожелают. Коллективные и индивидуальные туры. Аня, не, нельзя уходить с незнакомцами. С вами-то я отправилась гулять, а сегодня и вовсе сюда приехала. Еще и застряла здесь. Я другое дело. Да. Только я понятия не имею, чем вы занимаетесь и какие у вас намерения. Намерения у меня самые простые: убедиться, что вступишь в наследство, прямо сейчас отвезти в тепло, а завтра вернуть в целости и сохранности бабушки. Как видишь, все просто. Он помолчал с минуту, чувствуя, как усиливается ветер от студеного серого озера над которым нависли темные тяжелые облака, грозя пролиться ливнем. «Пойдем, нужно попрощаться с Петром, с хозяйкой дома». Про Руслана и Настю он сознательно промолчал. «А после в твой дом». Специально подчеркнул твой. «Не выгонишь путника в непогоду, Анне. «Не выгоню», сжалась та «Ты боишься меня?» — нахмурился Александр. Вот дебил напугал девушку. Очевидно, что на это полумифическое создание нельзя повышать голос. Не стоит показывать собственный нрав, тем более ревность, на которую он не имеет ни прав, ни оснований, ничего. Рядом с Анне хорошо бы дышать через раз, а он... Не нужно меня бояться. Попытался он успокоить девушку. «Я умею держать себя в руках». «Я заметила», — пробурчала в ответ Анни настолько тихо, что если бы не стихший вдруг на несколько секунд ветер, он бы не услышал. «Может быть, понял бы по губам?» «По розовым, влажным от геля, пухлым, одурманивающе-соблазнительным губам?»